На другой день Нихлёдов проснулся в 9 часов утра. Молодой конторщик, прислуживавший барину, услыхав, что он шевелится, принёс ему ботинки, такие блестящие, какими они никогда не были, и холодную, чистейшую ключевую воду, и объявил, что крестьяне собираются. Нихлёдов вскочил с постели, опоминаясь. Вчерашних чувств сожаления о том, что он отдаёт землю и уничтожает хозяйство, не было и следа.

Он с удивлением вспоминал о них теперь. Теперь он радовался тому делу, которое предстояло ему, и невольно гордился им. Из окна его комнаты видна была поросшая цикорием площадка лаунтенниса, на которой по указанию управляющего собирались крестьяне. Лягушки не даром квакали с вечера. Погода была пасмурная. С утра шел тихий, без ветра, теплый дожечек, висевшие капельки минали стих на сучьях на траве.

В окне стоял, кроме запаха зелени, ещё запах земли, просящей дождя. Нехлёдов несколько раз одеваясь, выглядывал из окна и смотрел, как крестьяне собирались на площадку. Одни за другими они подходили, снимали друг перед другом шапки и картузы и становились кружком, опираясь на палки. Управляющий, налитой, мускулистый, сильный молодой человек в коротком пиджаке с зелёным стоячим воротником и огромными пуговицами,

пришёл сказать нихлюдову, что все собрались. Ну что, они подождут? Пускай прежде нихлюдов напьётся кофею или чаю, и то и другое готово. Нет уж, я лучше пойду к ним, сказал нихлюдов, испытывая совершенно неожиданно для себя чувство робости и стыда при мысли о предстоящем разговоре с крестьянами. Он шёл исполнить то желание крестьян, об исполнении которого они и не смели думать.

отдать им за дешёвую цену землю, то есть он шёл сделать им благодеяние, а ему было чего-то совестно. Когда нихлюдов подошёл к собравшимся крестьянам, и обнажились русые, курчавые, плеши и седые головы, он так смутился, что долго ничего не мог сказать. Дождичек мелкими капельками продолжал идти и оставался на волосах, бородах и на ворсиках кафтанов крестьян.

Крестьяне смотрели на барина и ждали, что он им скажет. А он так смутился, что ничего не мог сказать. Смущенное молчание разбил спокойный, самоуверенный немец-управляющий, считавший себя знатоком русского мужика и прекрасно, правильно говоривший по-русски. Сильный, перекормленный человек этот, так же как и сам Нихлюдов, представлял поразительный контраст с худыми, с морщинами лицами.

и выдающимися из-под кафтанов худыми лопатками мужиков. Вот князь хочет вам добро сделать, землю отдать. Только вы того не стоите, сказал управляющий. Как не стоим, Василий Карлович? Разве мы тебе не работали? Мы много довольны барне покойницей, царство небесное, и молодой князь спасибо нас не бросает, начал рыжеватый мужик Краснобай.

Я затем и призвал вас, что хочу, если вы желаете этого, отдать вам всю землю, проговорил нихлюдов. Мужики молчали, как бы не понимая или не веря. "Каких, значит, в смыслах землю отдать?" сказал один средних лет мужик в поддёвке. "Отдать вам в наймы, чтобы вы пользовались за невысокую плату". "Разлюбезное дело", сказал один старик. "Только бы в силу платёж был".

сказал другой. Землю от чего не взять? Нам дело привычное, землей ой кормимся. Вам же покойни только знай, получай денежки, а то греха сколько. Послышались голоса. Греха от вас, сказал немец. Если бы вы работали, да порядок держали. Нельзя нашему брату Василий Карлович, заговорил остроносый худой старик.

Ты говоришь, зачем ложь пустил в хлеб? А кто её пускал? Я день-деньской, а день что год, намахался косой, либо что заснул в ночнём. А она у тебя вовсах, а ты с меня шкуру дерёшь? А вы порядок вели. Хорошо тебе говорить порядок. Сила наш не берёт, возразил высокий черноволосый, обросший весь волосами, не старый мужик. Ведь я говорил вам, обгородили бы

А ты лет судай. Сзади вступился маленький невзрачный мужичок. Я хотел лета загородить, так ты меня на три месяца затурил в шей кормить в замок. Вот и загородил. Это что же он говорит? – спросил Нихлюдов у управляющего. Первый вор в деревне, по-немецки сказал управляющий. Каждый год в лесу попадался.

А ты научись уважать чужую собственность, сказал управляющий. Да мы разве не уважаем тебя? – сказал старик. Нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках. Ты из нас веревки вьешь. Ну, брат, вас не обидишь. Вы бы не обидели. Как же обидишь? Разбил мне лето с морду, так и осталось. С богатым не судясь видно. А ты делай по закону.

Очевидно, шёл словесный турнир, в котором участвующие не понимали хорошенько, зачем и что они говорят. Заметно было только с одной стороны сдерживаемое страхом излабление, с другой сознание своего превосходства и власти. Них людо было тяжело слушать это, и он постарался вернуться к делу, установить цены и сроки платежей. Так как же насчёт земли? Желаете ли вы

И какую цену назначите, если отдать всю землю? Товар ваш, вы цену назначите. Нихлюдов назначил цену. Как всегда, несмотря на то, что цена, назначная Нихлюдовым, была много ниже той, которую платили кругом, мужики начали торговаться и находили цену высокой. Нихлюдов ожидал, что его предложение будет принято с радостью, но проявление удовольствия совсем не было заметно.

только потому них людов мог заключить, что предложение его им выгодно, что когда зашла речь о том, кто берёт землю, всё ли общество или товарищество, то он челись жестокие споры между теми крестьянами, которые хотели выключить слабосильных и плохих плательщиков из участия в земле и теми, которых хотели включить. Наконец, благодаря управляющему установили цену и сроки платежей.

И крестьяне шумно разговаривая пошли под гору к деревне. А Нихлюдов пошел в кантору составлять с управляющим проект условия. Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нихлюдов. Крестьяне получили землю процентов на тридцать дешевле, чем отдавалась земля в округе. Его доход с земли уменьшился почти на половину, но был с избытком достаточен для Нихлюдова, особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес.

и которая должна была выручиться за продажу инвентаря. Все казалось было прекрасно, а Нихлюду все время было чего-то совестно. Он видел, что крестьяне, несмотря на то, что некоторые из них говорили ему благодарственные слова, были недовольны и ожидали чего-то большего. Выходило, что он лишил себя многого, а крестьянам не сделал того, чего они ожидали.

На другой день условие домашнее было подписано, и провожаемый пришедшими выборными стариками нихлюдов с неприятным чувством чего-то недоделанного сел в шикарную, как говорил ямщик со станции, тройочную коляску управляющего и уехал на станцию, простившись с мужиками, недоумевающе, недовольно покачивавшими головами. Нихлюдов был недоволен собой. Чем он был недоволен, он не знал.

Но ему всё время чего-то было грустно и чего-то стыдно.